Какие-нибудь два четверостишия. А тут черт его знает, какая чепуха в голову перла. Таких оград узор чугунных. Твоих задумчивых ночей прозрачный сумрак. Блеск безлунный, когда я в комнате своей. Или прибежали в избудете... Торопях зовут отца, чати-чати наши сети притащили мертвеца. Главное, никак к моменту не подходило, а то бы мог и за свои выдать. И на меня искоса поглядывал, видимо, ожидая вспышки. Посмотрела на меня в последний раз, поднял бороденку параллельно заводской трубе. Сами стихи напишем. Подпевай, Савченко. А к чему? Твои, что ли, Егор Петрович? Не знаем. Подпевай. Стихи об нас. Отошел я, Егор Егорыч, и запели они «Славное море, священный Байкал, славный корабль, амулевая бочка, эй, баргузин, пошевеливай вал, молодцу плыть недалечко». Юношество забирало круче, старики монотонили. Ну, в общем, было в песне какое-то единодушие. В перерыве между куплетами Савченко в надежде вернуть меня не иначе спросил громко. — Позволь, Егор Петрович, а где ж тут про меня? — Ишь ты, сразу захотел. Ты вот вначале из ниже среднего выберешь. — Дело... «А многоэтаж?» «Ну, когда-нибудь и про тебя будут петь», — ответил Жмакин. «Ухожу. Трубы, дым розовый. Радуюсь и восхищаюсь указаниями». Трудно было понять, каким указанием Щеголевато радовалась и восхищалась, Сухое и льдистое лицо Черпанова. Не будь его личного признания, я вряд ли бы разобрался. В щеголеватое восхищение можно было бы отнести и насчет удачного борща, и даже насчет выкуренной папироски. Должен заметить, что хотя лицо Черпанова везде и всюду выражало морозную сухость, но часто мелькало в нем Некоторая суетность, все же не переходящая в пустоту, а где вы встречали совершенного человека? Вот почему я потребовал усиленных разъяснений. Скрипучим бюрократическим голосом, словно буер по молотому льду, с готовностью полной исчерпывающей, отозвался на мое требование Черпанов. Я радуюсь, Егор Егорович, тем указаниям, которые дал мне пролетариат посредством двух бригадиров гвоздильного заводика. Ни один ответ работник не получал более веских указаний. В чем они заключаются? Извольте, мы с вами решили создать ядро нашего вербования. Ядро пролетарское. С тем, чтобы вокруг этого ядра наворачивать все остальное. Что мы обязались увезти в бесклассовое общество с собой? В бесклассовое общество, Леон Иванович? А вы как думаете? Переезд на новую квартиру? Не больше извините. Такие частности Черпанова не интересуют. Возьмем наш дом, Егор Егорович, наше окружение. Кто они? Как вам известно, в большинстве служащие, но в сущности мещане, мелкая буржуазия, собственники, спекулянты. Чего они пищут? Чего им жаль? Прошлого? Прошлое у них не ахти какое блестящее, напротив того... Эти силы или отбросы, как вам угодно, рассматривайте их. Созданы революцией.